По раскрасневшейся физиономии мистера тротера и нетвердой интонации его речи было ясно, что он тоже почерпнул храбрость на дне стакана. «Мистер Реглс», — сказала Бекки, уязвленная до глубины души. — «неужели вы позволите этому пьянице оскорблять меня?» «Перестаньте шуметь, Троттер довольно», — произнес Паш Симпсон. Он был тронут жалким положением хозяйки, и ему удалось удержать лакея от грубого ответа на эпитет пьяница «Ох, сударыня», — сказал Реглс, — «не думал я, что доживу до такого дня. Я знаю семейство Кроули с тех пор, как себя помню. Я служил дворецким у мисс Кроули 30 лет, и мне и в голову не приходило, что один из членов этого семейства разорит меня. Да, разорит» произнес несчастный со слезами на глазах. «Вы мне-то думаете, заплатить или нет? Вы прожили в этом доме четыре года. Вы пользовались моим имуществом, посудой, бельем. Вы задолжали мне по счету за молоко и масло двести фунтов, а еще требовали у меня яиц из-под кур для разных ваших яичниц и сливок для баллонки». «Ей горе было мало, что ест и пьет ее собственная кровь и плоть», — вмешалась кухарка. «Он двадцать раз помер бы с голоду, как бы не я». «Он теперь приютский мальчик», — сказал мистер тротер с пьяным хохотом. А честный Реглс продолжал, чуть не плача, перечислять свои беды. Все, что он говорил, было правдой. Бекки и ее супруг разорили его. На следующей неделе ему нужно платить по срочным векселям, оплатить нечем. Всё пойдёт с молотка, его выгонят вон из лавки и из дома, а всё потому, что он доверился семейству Кроули. Его слёзы и причитания ещё больше раздосадовали Бекки. «Кажется, вы все против меня», — сказала она с горечью. «Что вам надо? Я не могу расплатиться с вами в воскресенье. Приходите завтра, и я уплачу вам сполна». Я думала, что полковник Кроули уже рассчитался с вами. Ну, значит, рассчитается завтра. Заверяю вас честным словом, что он сегодня утром ушёл из дому с полутора тысячами фунтов в бумажнике. Меня он оставил без гроша. Обратитесь к нему. Позвольте мне надеть шляпу и шали Дайте только съездить за ним и отыскать его. Мы с ним сегодня повздорили. По-видимому, вам это известно. Даю вам слово, что вам всем будет уплачено». «Полковник получил хорошее место. Дайте мне только съездить за ним и отыскать его». Это смелое заявление заставило Реглса и других удивлённо переглянуться. С тем Бекки их и покинула. Она поднялась к себе и оделась, на сей раз без помощи француженки горничной, затем прошла в комнату Родена и увидела там ложные чемоданы с аквояж, а при них записку с указанием, чтобы их выдали по первому требованию». После этого она поднялась на чердак, где помещалась француженка. Там все было чисто, все ящики опорожнены. Бекки вспомнила о драгоценностях, брошенных на полу, и у нее не осталось сомнений, что горничная сбежала. «Боже мой, кому еще так не везет, как мне?» — воскликнула она. «Быть так близко к цели и все потерять! Неужели уже слишком поздно?» Нет, один шанс еще оставался.